На мейлы рядовых американцев разом пришли какие-то сумасшедшие счета из налоговой службы с несколькими кругленькими нулями, предупреждением об оплате в два дня и угрозой начисления пеней. Но не только на мейлы, потому что многим налогоплательщикам уведомление было опущено в почтовый ящик, от чего отмахнуться уже было нельзя. Какого дьявола? Население забеспокоилось и побежало выяснять отношения. Вообще-то с государством. Возле окошек толпились очереди, потрясая какими-то зажатыми в руках листиками. «Они что, с ума спятили? Нахрена нам такое правительство?» Скоро выяснилось, что это какая-то ошибка, какой-то сбой программы. Но в интернете муссировались упорные слухи, что это не сбой, а пробный шар, и что скоро налоговую систему ждет реформа, потому что бюджет трещит по швам. И сотни статей с цифрами, графиками, диаграммами и сканами каких-то документов убедительно это подтверждали. Беспокойство населения достигло таких размеров, что многие высокопоставленные чиновники были вынуждены выступить с заявлениями, что все это чушь и ерунда. Правда, отбрехивались они как-то неубедительно, что лишь подлило масло в огонь. «Качаем, качаем, не даем маятнику остановиться». Новый вброс. Оказывается, Америка кишит диверсантами и террористами. Вот в одной статье написано, и в другой, и в третьей. И кто-то бородатый в белых одеждах с автоматом поперек груди утверждает, что скоро Америке конец. И опять мнения экспертов, сканы документов и другие страшилки. И все это было бы смешно, если бы, если бы в штате Оклахома и еще в трех штатах у населения вдруг не случился массовый понос. Тысячи американцев разом присели на горшки, мыча от боли и огорчения, сорвав встречи и не явившись на работу и учебу. Америку несло, как из пожарного бронспойта. В семьях ссорились из-за того, кто первый пойдет в туалет. Доходило чуть не до драк. Кареты скорой помощи носились туда-сюда, не выключая сирен. Скоро выяснилось, что кто-то добавил в столь любимые американцами полуфабрикаты какое-то слабительное. Прямо там, на заводе, сыпанув что-то в баке с готовой продукцией, или, что вероятнее, добавив их в один из ингредиентов, которые развезли на мясокомбинаты в дюжину штатов. Население веселилось, обсуждая подробности происшествия, пока кто-то не вбросил мысль, а если бы это было не слабительное, а, к примеру, яд? и всем стало не до веселья. И все соединилось и замкнулось, потому что бородач в белых одеждах и другие грозили, и эксперты предрекали. Все бросились перечитывать статьи про возможных диверсантов. А ведь верно, черт побери, если бы это была не шутка, то сотни тысяч американцев отправились бы к своим прабабушкам. А может, это и не шутка, а лишь репетиция? И куда смотрит? Но тут стряслась новая беда. Может быть, даже более масштабная. Так как у тысяч американцев накрылись их любимые авто. Ну, просто у всех и разом. Потому что кто-то где-то на нефтеперегонном заводе нахимичил или в автоцистерны слили в бензин какие-то присадки, которые угробили движки. В хлам. И вот этого американцы простить уже не могли никому. Потому что автомобиль для них, как кобыла для ковбоя, не только средства передвижения. И все опять заговорили про диверсантов. Выходит, если они захотят, то нация на велосипеды и самокаты пересядет? Так что теперь? Совсем не заправляться? И вдруг все поняли, что их родное государство не способно защитить своих граждан и ничего им не гарантирует. И тогда за каким оно им сдалось? И интернет взорвался десятками тысяч мнений и комментариев. А что, очень удобная революция, когда даже из дома выходить не надо. Хороший итог. Эта сеть... Она оказалась даже действеннее, чем дальнобойщики, перекрывающие хайвеи. И дешевле в сотни раз. Всего-то надо нанять человечка, который подрядит за десятку в час сотню-другую айтишников, и еще найти людишек, которые сыпанут в мешки с биодобавками ведро порошка и сольют в резервуар с бензином литров какой-то ерунды состав который химики подсказали. Ну что, Америка, трясет? Трясет мелким ознобом. А мы поддадим, подбросим травишек в топку, потому что градус надо повышать. Качаем, качаем. Мигель, ты молодец, ты все делаешь правильно. Но заказчик просит большего. Ему нужно, чтобы люди не уходили, чтобы они каждый день, каждый час разрушали границу. Он готов платить. По сто тысяч в сутки. В сутки, Мигель! Не знаю, люди устали. Набери новых. Мексика большая. И еще скажи всем, что каждый, кто ступит дальше других на американскую сторону, получит тысячу гринов. Это хорошая плата и хороший стимул. Это ты здорово придумал. Получить тысячу штук за несколько шагов — и это понравится всем. Теперь они побегут на перегонки. Теперь их не остановить. Действуй, Мигель. И помни, сто тысяч каждый день. Пятьдесят мне, пятьдесят тебе. А дальше заработает статистика, потому что рано или поздно кто-то не выдержит и выстрелит. А кровь очень хорошо питает конфликт. Даже лучше, чем текила. А если выстрела не будет — то он все равно будет. Граница должна тлеть и должна гореть, тревожа Америку всполохами коктейля Молотова. Что дальше? По Гарлему шли полицейские, какой-то случайно забредший сюда наряд. Вообще-то ночью шататься в таких районах небезопасно даже копам, но этих откуда-то принесло. Кто-то прошмыгнул мимо, явно не желая попадаться на глаза. «Эй, ты! Стой! Иди сюда!» К копам подбежали два афроамериканских подростка. «Ты что убегаешь? А ну -ка, карманы наружу!» Из всех щелей зачинимым обыском наблюдали десятки глаз. «А это что, травка?» «Хотя травки вроде не было». «Нет у меня никакой травки. Это вы подкинули». «Молчи, черномазый!» «А вот это уже был перебор!» Отовсюду из черноты ночи стали выдвигаться какие-то люди. В темноте сверкали белки глаз и зубы. — А ну назад, ублюдки! — закричали копы, выхватив оружие. «Назад — Назад! И один из них выстрелил и попал подростку в ногу. И другие, видно с перепугу, стали палить во все стороны, отступая к освещенным улицам. И кто-то там в темноте еще вскрикнул. Копы побежали, запрыгнули в машину и уехали. Возможно, это происшествие не вышло бы за пределы Гарлема или города, но в квартале появились какие-то люди африканской наружности, которые говорили с латиноамериканским акцентом. «Вы что, простите копам это нападение? А если мальчишка останется без ноги, а тот другой умрет? Или вам не жаль ваших детей? Это копы, их много. А вас мало? Они вооружены. Они не будут стрелять, если увидят перед собой детей, женщин и подростков. Вот деньги здесь много, и не надо ничего бояться. Если что-то случится, мы поможем вам». Денег было действительно много. За такие деньги имело смысл побузить. «Кто вы? Мы те, кто помогает своим братьям вернуть веру в себя. Наша кожа, она белее, чем душа гринго. Идите и ничего не бойтесь». К полицейскому участку подошла толпа афроамериканцев. Все больше дети и подростки. «Мы требуем выдать нам полицейских, которые стреляли в нас!» — кричали из толпы. «Кого выдать? Кто стрелял? В кого?» — недоумевали полицейские. «Не прячьте их, или заберем силой!» Полицейские разобрали дубинки, баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры и оружие. И вышли к протестующим. «Спокойно, спокойно! Мы готовы выслушать вас!» Но спокойно поговорить не удалось потому что из задних рядов полетели камни и бутылки, дробью застучав по каскам и бронежилетам полицейских. А потом прозвучал выстрел. Черт знает откуда. Один из полицейских схватился за шею и рухнул на асфальт. И копы открыли огонь на поражение. Просто с испугу. Несколько подростков упали, крича и извиваясь от боли. — Убийцы! — истошно закричали женщины. Откуда-то появились операторы, которые не лезли в драку, снимая панораму издалека. Полицейские врубились в толпу, орудуя дубинками и электрошокерами. Какая-то женщина упала, и толпа побежала по ней, топчать тело каблуками. Но не все убегали, потому что со стороны Гарлема шли к участку кто чем вооруженные мужчины. «Стройте баррикады!» — крикнулись толпы. И этот крик приняли за приказ. Десятки рук вцепились в припаркованные вдоль тротуаров автомобили, переворачивая их поперек улиц. Очень к месту оказался случайный автобус, который заткнул улицу, как пробка. Откуда-то тащили старую мебель, камни, обрезки труб. В руках засверкали кухонные ножи и топорики для разделки мяса. Смотри! Из одной перевернутой машины стали вываливаться ящики с виски и ромом. Бутылки пошли по рукам, разогревая кровь и толпу. Очень они кстати пришлись. Революции всегда начинаются с погромов винных складов. «Ломай окна! Выворачивай из стен кирпичи!» Все это было весело и интересно, особенно подросткам, потому что жизнь в Гарлеме скучна и однообразна. «Эй, пацаны, беги к нашим! Скажи, что мы копов бить будем! Пусть идут сюда!» Где-то веселые негры застучали по случайным металлическим бочкам, и так это у них здорово, так заводно получалось. Толпа стала притоптывать и пританцовывать в такт. Афроамериканские женщины, даже те, что в два обхвата, игриво задвигали бедрами, зашлепали тапками, а кто-то и босыми ногами по асфальту. Любят они это дело и умеют. У них любой бунт проходит в сопровождении танцев и музыки. К утру к баррикадам стянулись спецподразделения полиции. Начались долгие и скучные переговоры. Но ром лился рекой, а пацаны выстукивали на бочках заводные ритмы, и расходиться никому не хотелось. Полиция двинулась в сторону баррикады. И тут сверху, с крыш, на них посыпались бутылки с зажигательной смесью, которые звонко лопались, расшвыривая во все стороны огненные языки. Горючая смесь липла к каскам и бронежилетам, разгораясь на живых людях. И все это уже не очень походило на праздник. В довершении всего сверху из какого-то окна на копов рухнули три метко брошенные пудовые гири, от которых не могли спасти никакие каски. Каски, а возможные черепа, лопнули, как яичная скорлупа. Цепь полицейских, идущих впереди, разом вскинула оружие и дала залп по баррикаде резиновыми пулями. Сверху на них сбросили несколько канистр с бензином и горящие тряпки. Пламя взвелось из-под ног. У командира передового отряда зазумерила рация. «Что у вас?» «Швыряют бутылки с зажигательной смесью. У нас раненые, может быть, даже убитые». «Огонь на поражение!» — жестко приказал голос. «А кто это? Кто?» «Твой губернатор, сынок! Огонь!» И, может быть, этот непонятный приказ не был бы выполнен но тут сверху рухнула стиральная машина, припечатав к земле одного из полицейских, как если бы муху тапочком раздавить. Огонь! В конечном итоге жертв было немного, но резонанс огромный, потому в нескольких штатах, в афроамериканских кварталах, население вышло на улицы, а кое-где поперек улиц выросли баррикады. Возможно, потому, что они кому-то очень были нужны. И как эхо... В южных штатах принятые Америкой мексиканцы начали громить магазины, радостно растаскивая бытовую технику и электронику. «Ну а мы-то здесь причем? вздыхал вождь племени, облаченный в шкуры и перья, сидя на цветастых одеялах в своем вигваме с прилепленным к нему кондиционером и спутниковой тарелкой потому что не только вы вон афроамериканцы баррикады строят мексиканцы склады в магазинах грабят все неродное население америки поднялось в едином порыве ну и пусть себе нам это зачем вы коренное население это земля ваша у вас отобрали ее белые чужестранцы так то когда было теперь другие времена у меня вон айфон новый нам не нужны скальпы у нас всё хорошо но вы живёте в резервации ну так живём же — мудро возразил вождь. — Ну что за инфантильная нация? Уж даже и белые скальпы им не нужны. Ну вообще все традиции позабыли. — Хорошо, давайте без драки. Просто выйдем в национальных одеждах с копьями и томагавками и пройдем по столице штата. А может, даже по Вашингтону. Так туда еще добраться надо. Транспорт, командировочные, подъемные и взнос в фонд племени с меня. — Сколько? — Пятьдесят тысяч. Ну, с этого и надо было начинать. И индийский вождь, кряхтя и причитая, пошел искать и выкапывать топор войны. Алкоголь. Трак туда, трак сюда, на временной стоянке осадить, порожняк оттуда, рекламации, бой, невозврат денег, прибыль, убыль, потому что капает. Туалетная бумага. Новая серия пошла. Тут уже вагонные поставки и пару самолетов на Аляску. Так быстрее и дешевле, потому что товар легкий. Эту позицию поднять доллара на полтора, эту опустить. Оформление новое, слоганы, рекламку по местным каналам запустить. С сетями договориться и камеры поставить, чтобы рулоны не потрошили. Приходы и расходы проверить. Вернее, после аудиторов перепроверить. Тут все хорошо. Тут прет как на дрожжах, но контроль все равно должен быть. Друзей, которые во власти, в поле зрения держать, контролируя, что они делают, какие речи произносят, но ну и напоминать им, кто они такие есть и что за это должны делать. Только стелить мягонько, взбивая как перинку, чтобы не соскочили, усыплять тихими речами, лестью, крупными для них и мелкими от них услугами, пеленать словно паук-муху, чтобы после уже не дергались. «Вице-президент» — вице этого на особый контроль, чтобы понять, куда он клонится. Журналистов не выпускать, подкидывать по мелочи информацию и денежки. И прессу греть по всем направлениям, от Мексики до дальнобойщиков. Куратору отчет — это святое, без этого никак. По собачникам и айтишникам руку на пульсе держать. Негров с мексиканцами разогревать, чтобы не расслаблялись, отрабатывали вложенные в них деньги. Индейцам томогавки подогнать, а то у них не оказалось. Много работы, очень много. Успевай вертеться, как та белка. И ни конца, ни края, потому что ничего еще не кончилось, хотя уже и не начинается, а в самом разгаре. И еще раз и дальше. Отчеты, сводки, балансы, доклады, агенты, виски, индейские луки, собаки, контакты — Ну что, еще качнем? Теперь как следует, чтобы бортом зачерпнуть. Потому что нужен эмоциональный посыл, привязанный к конкретному месту. Нужен тот стержень, на который все остальные события нанизываются, как мясо на шампур. Нужна указательная стрелка, без которой американцы никуда. Мне необходимы списки ваших больных, которые получили психические травмы в результате участия в боевых действиях. «Зачем они вам? Это же полные психи. Они до сих пор от себя на войне и ночами в атаке ходят. Вьетнамцам и арабам глотки режут. Это очень опасные типы». «Ну так такие и нужны. Но ведь они ветераны?» «Бесспорно. Тогда дайте мне, пожалуйста, их списки. Особенно тех, кто находится вне стационара под домашним наблюдением. У нас благотворительная организация, которая оказывает содействие». «Кто там дальше? Общество ветеранов?» «Ну, с этими проще». Здесь допустим прямой торг. Сколько? А сколько у вас есть? Тысяча человек. Этого мало. Тогда еще тысячу подтянем. И сбросим с головы. Это почему? Потому что опт. А где те бравые герои, что чудом спаслись в мясорубке войны при штурме баз в далеких жарких странах? Сколько у вас человек в активе? Полторы тысячи. За что я вам деньги плачу? Ладно, надо будет вывести их всех на улицу и еще сколотить отряд. Человек десять-пятнадцать для выполнения особой миссии. Если твои ребятки не сдрефят, каждый получит по три куска. Только меня никто и обо мне никто. Иначе видео и фото, да понятно все, можете лишний раз не пугать. А что делать-то? Там узнаете. Ничего особо страшного. В пределах разумного и предлагаемой за оказанную услугу суммы. Дальше. «Мигель, люди надежные нужны, которые ни бога, ни черта, ни копов не испугаются. Есть такие?» «Сколько?» «По десять кусков в руки». «По пять. И пять нам. Найдем». «Дальше?» «У меня большой заказ. Да, мероприятие. Нужны люди?» «Немного. Тысяч десять. Пол лучше мужской. Возраст средний. Национальность?» «Нет, значения не имеет. Часа на три-четыре. Транспаранты подержать, флажками помахать. Ничего сложного». Сколько? Нет, это дорого, потому что заказ большой. Рубите цену пополам, или я к вашим конкурентам пойду, которые на профсоюзы и звезд работают, публику им подгоняя. Ну, вот это другое дело. Все есть в Америке на любой вкус, за любую цену. И даже такое. Кто там еще? Ветераны всех тех американских в Европе, Корее, Вьетнаме, Латинской Америке, войн. Ну и ладно, что многим из них за девяносто. Привезем, выгрузим, загрузим. Элемент патриотизма, воплощенный в конкретных героях былых батарей, должен быть. Сюда их. Инвалиды-колясочники, получившие свои травмы на полях сражений. И не только они, потому что любые сойдут. Приглашаем. Матери павших героев, объединившиеся в сообщество, этих обязательно. Ну и с самотеком людей из интернета погоним. Прилещает дармовым пивом и вип-персонами. Кто там из звезд служил, ну или хотя бы в кино и сериалах Морпехов в беретах играл? Сталлоне, Вандам. Эти теперь не удел, много не запросят. Пригласим, гонорар хороший предложим. На таких мероприятиях обязательно должны быть узнаваемые лица. Журналистов и политиков из своих, которые не откажут и поддержат, и раздуют... Ну и, конечно, сэндвичи, орешки, чипсы, кока-колы бесплатно. И что-нибудь горячительное. Это обязательно. Надо будет пару траков с алкоголем с трассы снять и сюда повернуть. Крутим, крутим! По улице шли колонны. Не толпа, а именно колонны. Хоть и неравные, и неровные, но все же потому что люди шли армейские, которые привыкли всю жизнь под ремень и в ногу. «Подтянись! Шире шаг!» Атмосфера была праздничная. На солнце отблескивали медали и знаки различия, трепыхались флажки, симпатичные девушки в оранжевых юбках и бейсболках предлагали колу в стаканчиках и орешки. играла патриотическая музыка. Впереди вышагивали ветераны Вьетнама и ближневосточных конфликтов, которые еще могли держать строй. И даже бойцы корейских и азиатских баталий пытались. Отдельно, сверкая на солнце и жужжа моторчиками, катились подобно моторизованной колонне ветераны-колясочники, которых сопровождали специально приставленные к ним медсестры в коротких белых халатиках. И уже в самом конце валил какой-то разномастный американский лют. Шествие сопровождали многочисленные наряды полиции, потому что ветераны были ребятами беспокойными, и могли чего-нибудь учудить. Бывало уже. Колонны втягивались на площадь перед Белым домом, где растекались цветным колышущимся морем. Начались речи, песни, танцы. Из рук в руки передавали фляжки с виски и водкой, потому что ветераны — это вам не скауты и не дамочки из общества благородных девиц. «А ты помнишь!» — кричали разгоряченные атмосферой праздника и спиртным бывшие пехотинцы — Как мы тех узкоглазых! Эти чёртовы гуки положили шестерых ребят из моего взвода. а мы им тоже наваляли по первое число, начистили до блеска их желтые рожи. А мы корейцам. А мы япошкам и бошам, — бодрясь шептали старики с наградами, еще за ту, в середине прошлого века, большую войну. Если б не сержант, мой сержант, я бы сдох в этих джунглях. Их проклятые ловушки насаживали наших ребят, как жуков на булавки. Вот, смотри!» И ветераны, задирая рубахи, демонстрировали многочисленные боевые шрамы. «Давай! За нас и за них, кто не пришел! Кого здесь нет!» Все было ярко, красочно и весело. Нормальный пикник на ступенях Белого дома. Вдруг где-то там, в последних рядах толпы, возникло какое-то движение. На площадь в открытом катафалке выкатился гроб, покрытый звездно-полосатым флагом. И еще один. И еще. Перед гробами шли женщины в черных одеждах. — Что это? Кто? — Это наши ребята, которые на Ближнем Востоке, при последнем штурме базы. Там месиво было, там их всех до одного положили. И головы горкой. Пошел гулять шепоток по толпе. Сегодня ночью борт прилетел. — Может, эти? Может, не эти, может, просто пустые гробы. Кто знает. Люди в толпе молча расступались перед скорбным шествием. И тут к катафалкам подошел полицейский наряд. — Вы откуда? Вы кто? — довольно грубо спросили полицейские. — Я? Мать моего сына! — громко сказала женщина в черном. — Который там, в гробу. Потому что вы! — Он! — ткнула она пальцем в сторону Белого дома. — Убили его! Мать услышали многие, так как она говорила громко, почти кричала, и голос у нее был хорошо поставлен, и паузы выдержаны. Вы все убийцы, но главный убийца он. Снова ткнула она пальцем в дом на холме. Он послал моего ребенка туда, куда нас никто не звал. Он убил много наших детей. Он где-то убийца. Все и все затихло. А там, в дальних рядах, передавали произнесенные слова, может быть, даже чуть перевирая их, чтобы усилить. «Пустите меня! Я хочу, чтобы он, чтобы убийца, увидел моего сына! Пусть он посмотрит мне в глаза!» И женщина стала напирать на полицейских, а те не пускать ее. «Назад, назад! Гробы не санкционированы!» «А смерть санкционирована? Кем? Им?» «Назад вам сказали!» — повысили голос копы. Тут они, конечно, были неправы. Надо было пропустить эти гробы, и на этом бы все кончилось. Но они уперлись. Слишком много нагнали полицейских, и, наверное, не все были проинструктированы должным образом. Или, напротив, должным. «Назад! Если вы теперь же не уйдете, мы будем вынуждены применить силу!» «Чего?» — возмутился какой-то ветеран. «Силу!» «Против кого?» Полицейские вытащили дубинки. Чего тоже делать не следовало. Их коллеги из зацепления недоуменно пожали плечами, глядя на них. Но никто не вмешивался, потому что здесь у каждого своя задача. Атмосфера стала накаляться. Да и много ли для этого надо, когда виски, гробы и еще две сотни психов, состоящих на учете, которые чет знает, как сюда попали? «Убери палку, пока я тебе ее не засунул!» — крикнул какой-то фактурный, зычным голосом ветеран. — Заткнись! — не менее грубо ответил коп. — Убийцы! — закричала тонким голосом, срываясь на виск женщина. — Убийцы детей! Они! Они убили тебя, Джонни! И, упав на гроб, стала обнимать, тискать и целовать его. И это было ужасное, но и одновременно красивое до да эпичности зрелище, которое никого не могло оставить равнодушным. «Назад! Руки убрал!» И эти крики, виск, плач и скопление народа что-то такое переключило в мозгу психов, потому что им противопоказаны сильные эмоции. У них от этого обострения случаются, ну, просто крышу сносят. «Убери дубинку!» — завопил один из таких психов, больше похожий на инвалида, потому что весь перекореженный войной и лечением, и накинулся на полицейского с кулаками полицейский, защищаясь, оттолкнул его, и тот рухнул навзничь, ударившись затылком об асфальт и замер в неестественной, словно сломанной кукла позе. "Ты, инвалид!" взревел ветеран. "Убили!" истерически завязала какая-то женщина. "Колеку убили!" И толпа, которая сзади, стала напирать, чтобы увидеть, что произошло отчего пространство вокруг полицейского наряда сузилось. «Назад!» А тут еще откуда-то черт принес группу вьетнамцев в хорошо узнаваемых соломенных шляпах. Вьетнамцы пришли посмотреть на Белый дом и, как назло, были одеты в полувоенную форму. Так все нехорошо совпало. И психи, погружаясь все глубже в свой полубред, заметили их, и глаза у них стали расширяться и стали как блюдца. «Здесь Чарли! Они здесь! Вьетконг наступает!» Забеспокоились, забегали глазками, зашептали они, затравленно озираясь по сторонам, не зная, что делать. Но кто-то из них, один какой-то бывший сержант, вдруг вспомнил, погрузился и принял командование на себя, спасая свое окружённое партизанами подразделение. «Взвод!» — рявкнул он, перекрывая окружающий гвалт. «Слушай, командира! Слушай мою команду! В атаку! Вперед, БГСС! Вперед, мешковатые задницы!» И эти из прошлого привычные команды, узнаваемый боевой сленг и командирский рык, возымели свое волшебное действие, что-то окончательно замкнув в больных мозгах сумасшедших ветеранов. И они, вообразив себя на войне, оскалившись, бросились на вьетнамцев. Но как-то неудачно, потому что вьетнамцы приняли боевые стойки и отбросили нападавшую сторону назад, причинив им серьезный урон. И это увидели все. И это было обидно, потому что в такой день... «Чарли наших бьют!» — истошно заорал кто-то. И из толпы со всех сторон поперли в потасовку ветераны вьетнамской и других войн. Уже нормальные, уже без сдвига но все равно со своими боевыми тараканами в башке. «Назад!» — закричали уже не те, уже которые в полицейские, пытаясь защитить от самосуда вьетнамских туристов. Но разве можно остановить психа в пике обострения, когда тому нужно своих товарищей от вьетконговских партизан отбить? Полицейские сомкнулись. «Предатели! Они продались Джонни!» И сумасшедшие ветераны стали лупцевать всех подряд без разбору потому что в их воспаленном мозгу мир делился на своих и чужих четкой чертой передовой линии. И те, кто были рядом, — те свои, а те, кто по ту сторону, — те враги. «В атаку! Бей, Джонни!» Но прикрытые копами вьетнамцы куда-то подевались, и все тумаки достались оцеплению. Но и ветеранам перепало. Только они не остановились... А кто способен остановить бешеного быка, вырвавшегося на свободу? Ветераны перли на дубинки, а распыляемый слезоточивый газ, кажется, лишь распалял их, потому что на сумасшедших он действует не так, чтобы очень. «Убийцы!» — вновь перекрывая все звуки, закричала женщина, потерявшая сына. «Наш президент убийца — убийца!» и швырнула в сторону Белого дома какие-то награды. «Забери свои железки!» «Верни мне, Джонни!» И еще кто-то стал рвать с груди и швырять свои награды через забор. А там, по периферии, ветераны рубились с полицией, и сумасшедший взвод шел в атаку, сметая все на своем пути, потому что у него не было тормозов. Они не боялись ничего и никого, и не думали о последствиях, о судах, штрафах и сроках. Они просто воевали, и очень хорошо воевали. Ну, что с психов возьмешь? И откуда-то в их руках оказалось травматическое оружие. И это оружие сыграло роковую роль, потому что ладони привычно обхватили рифленые рукояти, а указательные пальцы ткнулись в скобы, нащупывая спусковые крючки. И проснулись инстинкты, которые не думают. Да и чем им было думать? Ведь они были не здесь, а там, и воевали по-настоящему, без дураков. И теперь им стало чем воевать. «Взвод! Слушай! Залпом!» И они пальнули, отчего несколько полицейских получили ранение. И были вынуждены открыть огонь на поражение, потому что не могли разобрать в этой свалке, какое оружие против них применили. Несколько ветеранов рухнуло на асфальт. Но других это не остановило. Во-первых, они воевали, и испугать их пальбой было сложно. А во-вторых... Они были психами, и они врубились в порядке полиции, выбивая и выкручивая у них из рук оружие, и делали это очень профессионально, потому что их учили в лагерях морпехов и беретов, а доучивались они в реальных боевых. А кровь? Что кровь? Она только распаляла их боевые инстинкты. И смяв и опрокинув оцепление, психи увлекли за собой в прорыв других, накачанных виски ветеранов, которые, может быть, без них никуда не сунулись, но дурной пример заразителен, а братство и кураж победы поднимут в атаку любого. Потому что сумасшедшие — это сильный катализатор. Когда в толпе есть буйные, то и толпа перестает быть тихим стадом. А в этой толпе буйных, которые сумасшедшие, было предостаточно. — Рота! Слушать сюда! Первый взвод направление атаки... «Второй взвод! Прикрыть правый фланг!» И ветераны привычно сбивались в отделения, взводы и роты, и, выполняя неизвестно кем отдаваемые команды, прорывались, охватывали, обходили отцепление по флангам, отрезали их от тылов и коммуникаций, дробя и уничтожая. Ну, хорошо, не уничтожая, но крепко стуча им по физиономиям и почкам. И тут, конечно, началось форменное побоище потому что копы уже не сдерживали толпу, а спасали свои задницы, применяя оружие. Но психи тоже имели оружие, а кровь лишь распаляла их. И все дрались, валялись и мутузили друг друга. — И мы так же, Божий! — мечтательно шептали сидящие в инвалидных креслах ветераны Второй мировой, воинственно размахивая флажками и тростями, потому что вдруг окунулись в атмосферу боевой своей юности. И все случилось, как случилось, как должно было случиться. Сотни раненых ветеранов и случайных зевак, трупы с обеих сторон. Потому что любая революция только тогда чего-то стоит, когда прольется кровь. Трупов было немного, но это были трупы американцев, которые воевали за свою родину. И там, во Вьетнаме и на Ближнем Востоке остались живы, а здесь, перед Белым домом, Американская нация погрузилась в траур и раздумья. И присутствовавшие на демонстрации политики выступили с заявлениями, очень жесткими и неприятными для власти. И эти заявления повторяла нация. Почему президент не вышел к своему народу? Ведь если бы он вышел, этого побоища удалось бы избежать. А в интернете и на всех каналах крутились сотни фотографий раненых и убитых ветеранов, бегущих в ужасе людей, стреляющих и орудующих дубинками полицейских, горы, брошенных в сторону Белого дома и висящих на заборе наград, и женщина в черном, обнимающая и целующая звездно-полосатый гроб своего Джонни, которую потом так и не нашли. «Ваш гонорар?» Вьетнамцы с благодарностью принимали деньги, прикладывая руки к груди и кланяясь. «Ваш самолет через час. Счастливо!» Можете дальше заниматься своими единоборствами, но в Америку лучше не суетесь. Полицейские, благодарю. Вы хорошо все отыграли. Надо бы накинуть. Нас там изрядно помяли. Мы так не договаривались. Мигель говорил, что мы просто постоим. Дальше. Где эта мамаша? Ага, вот она. Не в черном, так и не узнать. Хм, выше всяких похвал. Ваши фотографии удались. — Они теперь по всему миру на первых страницах. Я сам чуть не рыдал. Только об этой премьере не должен узнать никто. Калека, с которого все началось, который умер на асфальте. «Как это вы? Просто поразительно! Такой эффект! Браво! Просто браво!» «Опыт! Я двадцать лет преподавал сценический бой, и умею драться, падать и умирать. Это моя профессия!» «Ветераны!» Те, которые первыми за психами сунулись в драку и других за собой увлекли. Метатели орденов, с которых началось, а потом само покатило. Дамы из толпы с истеричными криками. Без них никак, без них толпу не раскачать. Операторы. И только сумасшедшие ветераны ничего не получили, кроме лошадиных доз таблеток и уколов в заднице. Потому что чуть не единственные в этой истории воевали честно как тогда, во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, не щадя своей крови и самой жизни. Честные, они всегда остаются ни с чем. И вот теперь почти все. Потому что кровь — основа революции, а движитель — деньги. И деньги были, а теперь появилась кровь. И появился адресат, на которого американскому народу указали пальчиком и чьё логово пометили прошенными орденами и медалями. Ну, значит, пора. Толпа размахивала флажками и напирала. Вернее, не толпа, а народонаселение. А еще, вернее, электорат. Тот, который голосует и выбирает. Перед толпой выступал вице-президент. Он улыбался, обещал и грозил обещал американцам и грозил их многочисленным врагам, а после спустился к людям, потому что иначе нельзя, нельзя дистанцироваться от своего потенциального избирателя, так как в Америке все равны. Вице-президент ждал руки, что-то спрашивал, кому-то отвечал, кого-то по-приятельски похлопывал по плечу. Телохранители в круговую прикрывали его телами, внимательно осматриваясь по сторонам, потому что одного их президента, того, который из Голливуда «Уже чуть не пристрелили?» И еще в толпе вертелись другие неприметные типчики, которые наблюдали за чужими руками, в которых были флажки, открытки и книжки, так как народ жаждал получить автограф своего вице-президента. «Распишитесь вот здесь, пожалуйста, и мне, и моей дочке в альбом!» Дородная афроамериканка подняла, толкнула вперед свою дочурку. «Ей отказать было никак нельзя!» Сопливая девочка висела над вице-президентом, болтая ножками. «Как тебя зовут?» — радостно улыбаясь, спросил вице-президент. «Джейн!» — девочка протянула какую-то тетрадку и получила долгожданную подпись. «И мне вот здесь, на вашей фотографии. Как вас зовут?» «И еще кто-то. И еще?» «Посмотрите, мой сын написал стихи про Америку. Какой-то здоровенный в прозрачной суперобложке альбом». А в нем от руки красивым почерком что-то про флаг, гимн и страну. Прочитать, похвалить, показать толпе альбом и автора. Вот оно, будущее Америки, которое подхватит знамя. Уф! Вот ваша книга. Я прочитал ее. Я восхищен. Напишите мне пару слов. — Ну все, хватит, потому что всех не облобызаешь. Телохранители стали оттеснять толпу, пробивая коридор к машине. Всем спасибо. Вместе мы сделаем нашу страну процветающей. Чуть в стороне негритянка, парень с альбомом и другой с книгой и еще несколько сдавали автографы. Вот он здесь расписался. Вот, смотрите, вижу отлично. Держи сотку, как обещал. А зачем вам это? Автографы известных людей коллекционирую. У меня даже Росчерк, Рузвельта есть и Кеннеди тоже. А вот волосинки с плеча его. «Его, точно. Сотка. Потому что коллекционировать можно не только автографы, но и пряди волос любимых людей, и прятать их в медальоны, которые носят на груди. Вот альбом, но только без подписи. Почему? Я не успел. Но он открыл альбом. Посмотрел? Оценил? Да, открыл. И даже несколько страниц пролистал. Тогда не сотку. Тогда полтинник. Ну, кто там еще?»